Глава тридцать шестая. Острое понимание смертельной опасности сжимает мое сердце жутким холодом. Такое уже было и оставило в душе незаживающий след. Помню, как папа обнимал меня, поглаживал по голове и шептал, что мама уехала, что она скоро вернется. И на следующий день повторила эти слова. И потом... Я верила и терпеливо сидела у распахнутого окна, высматривая карету до полудня. А после бежала помогать мне с маленькой Валидеей. Мы ждали много подарков, ведь мама так долго не приезжала в Луврен. Отец волновался за меня, не хотел доставлять боли. Вот это возможно. Уже не вспомнить лицо той женщины, что искренне посочувствовала моей потере. А когда я удивилась, объяснила: "Мама не стала, а её тело предали земле". В следующем мгновении от шока я потеряла сознание. А когда вновь научилась дышать, в груди будто что-то оборвалось. Мир потерял краски, в нём не стало радости. В тот момент я перестала верить отцу, а через некоторое время и брату, который обещал вернуться и не сдержал слово. Продолжала их любить, но легче стало лишь когда я начала жить в храме. Никелена учила меня вере, и это заменило доверие людям. Милосердная гетта помогла мне смириться с обманом, который едва не стоил жизни мне самой. Боль может убивать. Пошли его к Зугу. Не поднимайся, кричит Вир к старшему стражу. Прошу прощения, мой лорд. Не отступает Тейк. Но Вильер настаивает на соблюдении закона. В случае отказа намекает на то, что будет жаловаться князю тьмы. Мой лорд сжимает челюсти так, что на щеках дергаются желваки. В голосе появляются рычащие нотки. Пусть убирается или останется в рое пены навеки. Он целует мою руку и выдыхает горячо: "Никому не позволю забрать тебя". Картинки прошлого проносятся перед глазами, и я сквозь слёзы улыбаюсь вергу. Он всё равно исчезнет из моей жизни, так или иначе. Так не лучше ли уйти самой? На этот раз сделать выбор и болезненный шаг, чтобы потом не страдать сильнее. Я не переживу, если не станет моего лорда, пока я нахожусь в рое пини в вирк в смертельной опасности. Чтобы защитить меня, нарцицу приходится раз за разом обращаться к мраку. Сила причиняет моему мужчине немыслимые страдания. Да, я могу помочь ему справиться с последствиями, но не избавляю от мучений. Я их причина. Не говоря о том, что за отказ отдать Гелььерику князю тьмы, Вир рискует своей головой. Видимо, Ширигит действительно испытывает к моему лорду дружеские чувства, иначе не стал бы плести интриги, пытаясь выкрасть меня, а сообщил о неповиновении. Даже если блондин не сделает этого, постарается Таглор или мой брат, которому вдруг захотелось увидеть сестру полноправной вильеры двух замков. Любой из вариантов грозит бедой. Перед внутренним взором возникает образ Нарзийца на коленях и занесенный над головой моего любимого меч. Нет. Я передумала. Слова вылетают, но я не ощущаю собственных губ. Считаю, что стоит воспользоваться щедростью Вильера Лютана и немедленно вернуться в Айсук. Поднимаюсь и начинаю суетливо одеваться. Лорд хмурится и касается моей руки. Орелия... И я чем-то обидел тебя? Не трогай меня. Отшатываюсь я. Стоит ощутить его прикосновение, вдохнуть аромат его тела, и вся моя решимость тарастает. Смотрю в его тёмные глаза и качаю головой. Ты лучше кого бы ты ни была, понимаешь, что мне необходимо покинуть Ройпин немедленно. Хотя это вот так больно. И я тебя не отпущу. Отпустишь? Смотрю на него холодно, хоть сердце пылает от боли. Добавляю, едва слышно. Для моего, зок его побери, благо, отпустишь. Ненавижу это. Я натягиваю рубашку, пробегаюсь пальцами по пуговицам, застегивая их. Не понимаю, как дышу. Перед глазами все расплывается от слез. Слабость накатывает волнами, но стоит мне представить меч, занесенный над головой Вирга, Как вновь возвращается непоколебимая уверенность. Ты обещала, что поможешь мне поднять вельё и возродить земли. В голосе нарцисса звенит едва сдерживаемая злость. Что всегда будешь рядом. Я смотрю на лорда, который полулёжа на кровати следит за каждым моим движением, словно хищник, готовый наброситься на жертву. В качестве пленницы, любовницы «Личной зверушки? Уникального противоядия от мрака? Увольте! Ваше право растаяло, и теперь я могу сказать «нет» без опаски, что пострадают мои родные или другие девушки». «Я не взял за тебя выкуп», — цедя слова, напоминает он. «Ты не уедешь. Что до Таглора, то он жестоко пожалеет, что осмелился угрожать лорду тьмы. Он задохнется в собственном крике». Он рывком поднимается с кровати и пытается обнять меня. Я отступаю и качаю головой. — Нет, лорд Вирк, я не позволю тебе вновь вызвать мрак. Не дам и шанса, причиняя боль другим, опять подвергать пыткам себя. — Вильер Таглор уже достаточно пострадал из-за вас. Уверена, вы знаете, что он казнил собственного сына. Стараюсь говорить холодно. Оставьте его в покое и меня. Я не ваша собственность, и больше не игрушка. Теперь я богатая вдова, будущая владелица двух замков и выгодная партия для любого знатного вильера. О, это весьма обнадеживает. Дергает он уголком рта. Придется подождать новые свадьбы, чтобы вернуть тебя. Дыхание прерывается, сердце пропускает несколько ударов. О, как я мечтаю об этом. И Вирк это знает. смотрит на меня и удовлетворённо улыбается. Так было с первой же минуты. Для лорда я как открытая книга. Он ловко пробрался в мои мысли, затем украл сердце, принял как дар невинность. Всё это останется здесь, в рое пинии. А я буду жить за высокими стенами айсуга. Никогда больше не выйду замуж. Прозвучало жалко, как клятва безумно влюблённой женщины. Я добавляю с усмешкой. Для собственного блага. Накидываю плащ и спрашиваю у нарзийца единственное, что не даёт мне покоя. Мрак, что вы выпустили вчера. Это стоило страданий? Да. Сухо кивает вирк. Предатели получили по заслугам. Ваших страданий. Тихо поясняю я и смотрю в упор, впитывая образ любимого. Стоило. Прошу, не обращайтесь больше к своей силе. Станьте достойным вельером, мой лорд. Без меня. Для его же блага. И от этого хочется кричать, пасть на колени, молить его бежать, бежать со мной, не знаю куда, от всего этого, от борьбы за власть, от предательств, от непонимания близких, от осуждения других. Но я не могу себе это позволить. Велььера обязана заботиться о земле и людях. Ради Велььи, которой нужна моя сила. Ради Веры, которой необходимы храмы и жрицы. Я должна оставить свою душу и сердце в рое пчел, чтобы дать людям будущее. Если меня увезут к князю, кто будет возрождать посевы, чинить хижины, дарить людям надежду на лучшую жизнь? Если верга казнят, что станет с оставшимися храмами? с женщинами, порабощенной гильярией, если новый лорд не заставит мужчин, привыкших брать, что пожелают, принимать зелье. Поэтому я оттягиваю момент последнего прощания. Смотрю в лицо Вирга и стараюсь запомнить каждую черточку, каждый шрам, каждый взгляд, навеки запечатлеть в своем разбитом сердце, потому что я никого никогда не смогу полюбить так сильно, потому что нам никогда не быть вместе. Для всеобщего блага. Ничего не желаете мне сказать на прощание? Не выдерживаю. Жду до последнего, желая продлить этот мучительный момент ещё хоть на чуточку, желая услышать нечто, что даст мне силы жить без моего лорда, подарит желание дышать. Есть одно, спокойно признаётся он. Сердце заходится в бешеном ритме, но несколько слов окончательно разбивают слабую и робкую надежду. Ты стала моим проклятием Вильера Арелия